Глава 35. Леди Ингрид, ну не вертитесь вы, умоляюще протянул мистер Хедлей. Так мы с вами ничего не успеем. Что вы, мистер Гарри? прошептала Ингрид и широко улыбнулась. У вас ведь волшебные руки. Мистер Хедлей даже покраснел от удовольствия. «Уж вы уж выскажете мне, леди, почему вы сбежали от меня вчера? Не пришлось бы теперь исправлять. Я же с вас не все мерки снял. Простите меня, Ингрид состроила жалобную гримасу. Мне нужно было примерить кольцо, а оно ведь не менее важно, чем платье, правда же? Да, миледи, и даже важнее, он поднял вверх указательный палец. Оно ведь на всю жизнь, а платье так на вечер. Но оно всё равно должно быть безупречно. "Уж я постараюсь. Я не сомневаюсь", кивнула Ингрид. Она выглядела невероятно счастливой. Улыбка не на миг не сходила с её губ, но в глубине души сидел страх: а вдруг всё провалится? Вдруг их план не сработает? "Что тогда? Леди Ингрид, вас приглашают на ужин", сказал вдруг появившийся в комнатке слуга. Ингрид от неожиданности вздрогнула, а мистер Хэдли недовольно покачал головой. Если бы я высоколол булавкой, то это была бы не моя вина. Прошу прощения, что напугал. Извинился слуга и вышел. Ладно, миледи, я вас отпускаю. За вечер я как раз закончил все мелочи. В мыслях Ингрид мелькнуло, что она не хотела бы снимать это свадебное платье, пока она здесь ей не нужно принимать никаких решений. Но что это за жизнь, если ты не вправе ничего решать? В зале было шумно. За длинным столом уже сидели герцог и герцогиня, обсуждая что-то с кальфом. У камина копошилась мия, разглядывала искорки пламени. Снавали слоги, расставляя на столе тарелки с горячим. Не было только Матильды. Ингрид неслышно ступая, прошла к своему месту. Кальв тут же прервал разговор и, поднявшись, услужливо отодвинул стул для невесты. "Моя леди, прошу", склонил он голову и улыбнулся. Правда, улыбка показалась Ингрид какой-то хищной. "Благодарю, ми лорд", кивнула она в ответ. "Доброго вечера, ваша светлость", поприветствовала семейство Рейвен. Те в ответ тоже кивнули. Ингрид положила руки на колени и принялась рассматривать подол, перебирая пальцами шелковый поясок. Смотреть ни на кого не хотелось. — Как ты себя чувствуешь, милая? — наклонился к ней кальф. Послышалось журчание. Слуги наливали вино в бокалы. «Хорошо — Хорошо, — коротко ответила Ингрид. — Ты подумала над моим предложением? Ингрид только кивнула поджав губы. Я в тебе не сомневался. Кальв повернул её лицом к себе, взявшись пальцем за подбородок, и поцеловал. Прошу оставить нежности до свадьбы. Хохотнул Герцог и постучал вилочкой по бокалу. Ингрид тряхнула головой и прижала пальцы к губам. Сегодня мне хотелось бы выпить за предстоящее торжество. Он посмотрел на жениха с невестой. Уже завтра наши семьи породнятся и создадут замечательный союз. Уверен, что он будет полезен все Герцог не успел договорить, отвлёкшись на скрипнувшую дверь. В зал юркнула Матильда, улыбчивая и румяная. Она склонила голову. Прошу прощения, отец. Я увлеклась чтением. Твоя любовь к знаниям похвальна, мать, кивнул ей Герцог. Но такое поведение не подобает настоящей леди. Зайдёшь ко мне завтра утром, поговорим об этом. А сейчас проходи. Она мельком взглянула на Ингрид и брата и прошлись те в платьем села за стол. "На чём я остановился?" проговорил Герцог, рассматривая переливающееся в бокале вино. "Ах да, нашей семье породняться. Мы готовы дать графству Хансен своё покровительство и защиту, надеясь на взаимность. С вашим отцом, леди Ингрид, мы уже всё обговорили. Он глянул на девушку, но у меня остались вопросы к вам. Я слушаю вас. Ингрид хотела ответить твёрдо и без колебаний, но голос предательски дрогнул. Что вы готовы дать нам? Есть ли у вас какое-то приданое? Разве лучших скакунов и беспошлинной торговли на наших землях недостаточно? Ингрид осмелилась посмотреть в его чёрные глаза. "Ох, миледи", хрипло рассмеялся Герцог. "В этой тонкости, такой юной и милой особе вовсе не нужно лесть". И о другом. Он скользнул взглядом по её груди задержавшись на подвеске. Ингрид невольно прикрыла ладонью кулон и сжала губы. Несомненно, но только после свадьбы. Кальф облегчённо выдохнул и поднялся. "Что ж, сказал он. Давайте выпьем за наше торжество?" Послышался негромкий звон бокалов.